Выбор. При первом же взгляде на клинику святой Квитерии, сразу становилось понятно, что лечат тут люди состоятельные. Пятиэтажное здание больницы возвышалось посреди красивой долины в окружении садов и аллей. На территории был даже небольшой пруд. Мунель остановил машину на парковке для посетителей, которая изящно огибала здание. Рядом возвышалась увитая цветами ротонда. Это место больше напоминало дворец или посольство, чем медицинское учреждение, и стоящий у крыльца черный Мерседес лишь усиливал это впечатление. Артигос уже было собрался выйти из автомобиля, как из колон у главного входа появились две женщины — Катарина и старая маркиза. Невестка поддерживала свекровь под руку, писатель не двигался с места и продолжал наблюдать. Мерседес, очевидно, прибыл за старухой, Она жестом велела водителю подождать. За рулем, по-видимому, сидел Дамиан. Раслышать, о чем говорят женщины, не представлялось возможным, даже если бы по капоту не стучали капли дождя. От парковки до крыльца было слишком далеко. Но позы и язык жестов Катарины и старой маркизы выражали полное согласие и взаимное уважение. Дамы повернулись лицом к лицу, продолжая держаться за руки, и улыбались. Внимание писателя привлекло движение справа, там, где приткнулся непримечательный белый пикап, наполовину скрытый большим кустом мимозы. Какой-то человек, Мануэль его сначала не узнал, следил за женщинами столь же пристально, как и сам Артигоса. Писатель посматривал то на мужчину в пикапе, то на дам, которые, поговорив еще пару минут, крепко обнялись на прощание. Задняя дверь черного Мерседеса открылась, Из нее вышла служанка старухи. Она поднялась по ступенькам и помогла хозяйке спуститься, придерживая ее под руку. Женщины сели в машину, и «Мерседес» уехал. Мануэль вышел из БМВ, сразу же спрятался под зонтиком на случай, если шум привлечет внимание наблюдателя, обошел автомобиль и рывком открыл переднюю пассажирскую дверь пикапа. Висенте, юноша, который помогал Катарине с работой в оранжерее, Удивленно вскинул голову. Покрасневшие глаза и опухшее лицо не оставляли сомнений. В последнее время он часто плакал. Артигоса закрыл зонтик и отодвинул с пассажирского сиденья кучу использованных бумажных платков, пачку чистых и плащ, в кармане которого заметил рукоятку револьвера. Парень сначала застыл в изумлении, затем схватил свою верхнюю одежду и небрежно бросил ее назад, освобождая место, а потом скрючился за рулем, даже не пытаясь скрыть от писателя своих слез. Висенте, что ты здесь делаешь? юноша поднял голову, пожал плечами и указал подбородком в сторону крыльца. Мне нужно с ней поговорить. С Катариной? Висента удивленно посмотрел на Мунаэля. Ты не в курсе? «Она меня уволила!» Вот почему пикап теперь выглядел непримечательно. С бортов исчезли логотипы оранжереи, хотя в кузове все еще лежали садовые инструменты, цветочные горшки, стяжки для кабелей и металлические опоры для ограды. Артигоса внезапно вспомнил разговор юноши с Катариной, который нечаянно подслушал на территории поместья. «Висента сейчас, наверное, не самый подходящий момент, да и место неудачное». Она видеть меня не желает. А я ведь проработал у вас раз пять лет. А вчера в оранжерее появилась эта ужасная женщина, сиделка старухи. И передала мне вот что. Парень взял с приборной панели смятый конверт и протянул писателю. Манель осторожно вытащил лист бумаги, такой же потрепанный. В письме говорилось, что семья Дадавила больше не нуждается в услугах Висента, и тот должен немедленно покинуть имение. Хозяева благодарили юношу за работу и предлагали щедрую компенсацию за неиспользованный отпуск и доставленные неудобства. Артигоса снова заглянул в конверт и вынул оттуда чек, заполненный твердым почерком. Внизу стояла подпись старой маркизы, а в соответствующей строке было указано 50 тысяч евро. Огромная сумма! «Она уволила меня!» как обычного работника». Писатель вспомнил слова Гриньяна. Тот говорил, что семейство Де относится к окружающим как к слугам, которые за деньги выполняют определенную работу. «А я-то думал, что между нами есть нечто большее», жалобно продолжал Висенте. В голове Мануэля всплыли те слова, которые Катарина сказала парню в оранжерее. «Твоему желанию не суждено сбыться». Я замужем за Сантьяго и хочу остаться с ним. Наверное, тебе просто показалось... Нет, я уверен, и ничего не выдумал. Артегос решил, что спорить с юношей бесполезно. Возможно, ты прав, и Катарина испытывала к тебе какие-то чувства. Но даже если и так, теперь она сделала выбор, разве нет? Несколько секунд Висента печально смотрел на писателя, потом его губы скривились, как у обиженного ребенка. Из глаз потекли слезы. Парень закрыл лицо руками и уткнулся головой в руль. Мануэль вздохнул. Думаю, тебе лучше поехать домой. Висента перестал плакать, взял чистый платок из пачки, вытер глаза, высморкался и швырнул смятый белый комок к остальным. Ты прав, с поникшим видом признался он. Именно так мне и стоит поступить. Артигоса открыл дверь, но прежде чем выйти под дождь, снова бросил взгляд на парня. «И вот еще что. Не знаю, зачем ты носишь с собой револьвер, но это может плохо кончиться». Юноша грустно посмотрел на смятый плащ, лежащий на заднем сиденье, потом на писателя, кивнул и завел двигатель. Мануэль вышел из лифта на четвертом этаже. В этот послеобеденный час ни на сестринском посту, ни в пустом холле никого не было. Лукас сообщил, где искать Сантьяго, и Артигоса продвигался, ориентируясь по указателям. Нужная ему палата располагалась в конце коридора, рядом с окном, во всю стену, которая выходила на пожарную лестницу. Приближаясь к нему, писатель видел свое отражение в сером из-за дождя и тусклого дневного света стекле и это наводило его на весьма мрачные мысли. Доносившиеся изнутри голоса вернули Мануэля к реальности. Дверь была приоткрыта, собеседники не кричали, но говорили достаточно громко, и Артигос без труда различал слова. Он прижался к стене и наблюдал за коридором, чтобы никто не застал его за столь неприглядным занятием, как подслушивание. «Ты должен хотя бы отреагировать. Прошу, соберись силами». Голос Катарины звучал почти умоляюще. Оставь меня в покое. Уйди, ответил Сантьяго. Никуда я не уйду, ведь ты мой муж. Средний сын Маркиза что-то неразборчиво пробурчал. Я твоя жена, мы семья. Не отгораживайся от меня. Позволь помочь, позаботиться о тебе. Я не хочу жить, Катариной. Я больше так не могу. Замолчи. Даже слышать этого не желаю. Но так и есть. — У меня нет сил. Я больше не могу. Ты будешь черпать силы во мне и в нашем ребенке. Или ты забыл о нем? Мы ведь так хотели завести детей. Ты будешь очень счастлив, мой милый, я тебе обещаю. — Вон! — взвизгнул Сантьяго. — Уходи! Оставь меня в покое! — Дорогой, убирайся! Мануэль услышал шаги. Катарина направлялась к двери. Сначала писатель хотел отойти немного назад, но затем... Решил не притворяться и остался там, где стоял. В легком синем платье Катарина выглядела моложе своих лет. В руках она держала сумку и небрежно свернутый плащ. Увидев Мануэля, женщина от удивления открыла рот, словно хотела что-то сказать, но не произнесла ни слова и даже не затворила дверь в палату, а выронив свою ношу, бросилась в объятия писателю и расплакалась. Он чувствовал, как ее тело, сильное, одновременно хрупкое, сотрясается от рыданий. Жена Сантьяго уткнулась лицом в плечо артигос и будто хотела спрятаться от всех, а ее руки цеплялись за его спину, как два маленьких перепуганных хомячка. Монель прижал ее к себе, вдыхая исходящий от волос аромат шампуня, и молчал, тронутый мужеством этой женщины. Теперь он понимал, что имела в виду Эрминия, говоря... Катарина знает свое место в семье, додавила. Жена Сантьяго постепенно успокаивалась. Она взяла платок, который протянул ей писатель, и не стала извиняться, рискуя усугубить и без того неловкую ситуацию. Вытерла лицо, затем снова обняла Артигосу, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Писатель наклонился, поднял с пола ее сумку и плащ, и, указав на автомат, с кофе в другом конце коридора направился туда. Женщина опустилась на пластиковый стул, но от напитка отказалась, кивнув на свой живот. — Точно, я совсем забыл. В добрый час. Катарина грустно улыбнулась. Артигосов почувствовал себя настолько дискомфортно, что кинулся извиняться. — Мне так жаль. Вместо того, чтобы праздновать, тебе приходится... — Мануэль, я так тебе благодарна. У меня выдался невероятно тяжелый день. Ты даже не представляешь, мне просто необходимо было с кем-то поговорить. Писатель вспомнил сцену, которую наблюдал, приехав в клинику, как старая маркиза и ее невестка общались на крыльце. Похоже, отношения между ними весьма дружеские. Артигосе стало интересно, почему Катарина не упомянула о том, что кое-кто уже подставил ей плечо. Возможно, она относится к вороне не так уж и тепло. Могу вообразить, как ты себя чувствуешь. Жена Сантьяго улыбнулась. Спасибо, все в порядке. Просто я волнуюсь за мужа. Я очень рада, что ты приехал. Мне хотелось поговорить с тобой. Эрминия сказала, ты вчера забрал из поместья Лису и ее сына. Так и есть. Я не стану тебя ни в чем упрекать, но надеюсь, что все образуется. Я обожаю Самуэля. И теперь, когда у нас Сантьяго будет первенец, хотела бы, чтобы дети росли вместе. Мануэль ничего не ответил. Он не знал, что на это сказать, и тем не менее прекрасно понимал. Катарина горячо привязана лишь к мальчику, но не к его матери. — Как состояние твоего мужа? Лицо женщины снова омрачилось. — Очень плохо. Я никогда его таким не видела. Она прижала руку к рту. — Эрминь рассказала, что Сантьяго уже впадал в депрессию, когда умер Фран. Верно, однако в тот момент ситуация была не настолько острой. Муж доверился мне, я помогла ему справиться с потрясением. Но теперь, боюсь, я тоже виноват. Не осознала вовремя, что Сантьяго на грани. Он так слаб, так. Женщина покачала головой, и на секунду на ее лице промелькнуло выражение досады, даже злости. Писатель сделал вид, что ничего не заметил, Но в голове сразу же всплыли те уничижающие эпитеты, которыми старуха наградила среднего сына. «Мне нужно поговорить с твоим мужем. Я должен его кое о чем спросить». Катарина явно занервничала, но тут же взяла себя в руки и даже попыталась улыбнуться, что, впрочем, не особенно ей удалось. «Прости, Мануэль, но, боюсь, это невозможно». Сантьяго сейчас очень взвинчен. Я прекрасно помню, как он отреагировал, когда вы встречались в последний раз. Плевать, какого ты будешь обо мне мнения, но я этого не допущу. Я должна защищать мужа и заботиться о нем». Прежде чем уйти, Артигоса снова обнял женщину, но на сей раз ему стало грустно. То ли от осознания собственных чувств, то ли из-за того, что Катарина словно окаменела. Когда они шли к лифту, жена Сантьяго взяла писателя за руку, возможно, чтобы сгладить возникшую холодность. Но Мануэлю стало только хуже. На него нахлынуло ощущение, будто в его ладонь вцепилась ворона. Писатель упрекнул себя за излишнюю мнительность и решил сделать шаг, который станет свидетельством его верности Катарине. Когда я приехал в клинику, на парковке увидел Винсента. Он сидел в пикапе. — Боже! — — Я не стал бы тебя беспокоить, но парень очень расстроен. Пока мы беседовали, он не переставал плакать. Я убедил его поехать домой, но юноша полной решимости поговорить с тобой, так что не удивлюсь, если он вернется. Губы Катарины сжались в тонкую линию, а на лице появилось выражение не то досады, не то отвращения. Словно речь шла не об отчаявшемся человеке, а о вредителях, атаковавших ее любимые гортензии. — Что ж, ты ведь слышал наш разговор в оранжерее. Я была вынуждена уволить помощника, и мне это далось непросто. исанта прекрасный работник, но он из тех, кто не знает свое место и не умеет соблюдать границы. Артигоса почувствовал разочарование и, не отдавая себе отчета, выпустил руку Катарины. Он ожидал найти в этой женщине хоть каплю сострадания и человечности, надеялся, что она отличается от остальных Мунис де Давила, — Похоже, на Нагейра прав. Все члены этой семьи одинаковы. Двери лифта открылись, писатель вошел в кабину и, прощаясь, сказал. У Висента в кармане плаща лежал револьвер. В безжизненных глазах Катарины вспыхнул было огонек, но она тут же овладела собой. — Не волнуйся, Мануэль. Мужчины часто склонны все драматизировать, но я хорошо знаю Висента, он не станет применять оружие против меня. — А если он застрелит себя? Жена Сантьяго пожала плечами. Двери лифта закрылись. Дождь не прекращался. За две недели, проведенные в Галисии, Артигоса научился не доверять яркому безоблачному небу. Он не раз видел, как погода стремительно менялась. Более того, подобно местным жителям, он уже знал, когда осадки затянутся на весь день. В Мадриде ливень начинался внезапно и бушевал в полную силу. затапливая тротуары и истекая бурными ручьями в канализацию, но стоило упасть последним каплям, как все следы непогоды исчезали. В Галисии же земля благодарно принимала воду, словно долгожданного гостя, и даже когда с неба уже не текло, воздух был напоен влагой и мог в любой момент вновь пролиться дождем. Мануэль припарковался перед домом рядом с автомобилем Нагейры и небольшим внедорожником Лауры. Улыбнулся, увидев в окне лица детей. Их внимание привлек шум двигателя. Артигоса заглушил мотор, но из машины не вышел. После встречи с Катариной он чувствовал себя растерянным и подавленным. Непрекращающийся ритмичный стук капель лишь усугублял состояние писателя. Он наблюдал через залитое водой ветровое стекло за домом лейтенанта, но картинка расплывалась, словно здание потеряло границы и форму. Мануэль снова атаковали сомнения, и он ощутил жгучее желание побыстрее оттуда уехать. «Черт возьми!» — пробормотал писатель. Все изменилось с появлением собаки. Если бы пару недель назад кто-то сказал Артигосе, что он сильно привяжется к этому лохматому созданию, писатель смеялся бы до колик. Но случилось именно так. Мануэль грустил не без причины и не из-за неудавшейся встречи с Сантьяго, или непогоды, а из-за предчувствия, что придется расстаться с кофейком. Артигоса где-то читал, будто собаки сами выбирают хозяина, и был уверен, что песик явно предпочтет веселую восьмилетнюю девочку, зануде писателю. На крыльцо вышел Нагера и помахал, явно выражая нетерпение. Мануэль, наконец, вылез из автомобиля и направился к дому, склонив голову, чтобы защитить лицо от дождя и одновременно избежать... вопрошающего взгляда лейтенанта. У ног гвардейца возник пес и бросился к писателю, радостно лая и виляя хвостом. Артигоса остановился, испытывая одновременно удивление и облегчение, и приласкал песика. Кофеек встал на задние лапы в тщетных попытках облизать лицо хозяина, а улыбающийся Мануэль старался одновременно и успокоить собаку, и дать ей понять, как он доволен столь радушным приемом. На крыльце появились Лаура и Шулия. За ними показалась фигурка Анти. Она улыбалась, но как-то грустно, и писатель прекрасно понимал причину ее печали, ведь он сам только что испытал нечто подобное. Они с Нагерой дождались, пока останутся одни. Встречи с Висенте, а потом с Катариной породили у Артигоса странное чувство, будто он что-то упустил. словно слушал симфонию в исполнении оркестра, в котором не хватало каких-то инструментов. С одной стороны, Мануэль восхищался женой Сантьяго, с другой — ему притила ее тесная связь с вороной. Писатель задавался вопросом, что им руководит — предчувствие или предубеждение? Катарина понравилась ему с первого взгляда. Она обладала врожденной грацией, делавшей ее особенно привлекательной, и было очевидно, что чары этой женщины действуют не только на Мануэля. Но, возможно, Артегоса увлекся и приписал ей чересчур много добродетелей, практически идеализировал жену Сантьяго. А ведь она всего лишь обычный человек из плоти и крови, и ей также свойственно поддаться соблазну, как и остальным. Катарина вполне могла проникнуться симпатией к молодому человеку, который помогал ей в работе и восхищался тем, что она больше всего любила. и, вероятно, завидовала Элисе, ведь у той подрастал сын, тогда как у нее самой никак не получалось зачать ребенка. Жена Сантьяго, подобно любому нормальному человеку, наверняка уставала, когда ей надоедала играть роль матери слабого и капризного супруга, и все это должно было отразиться на ее характере. Нагера с интересом смотрел на Мануэля, словно развил умение читать его мысли. Но, видимо, такой способности у лейтенанта не было, потому что он спросил. «О чем задумался писатель?» Артигос улыбнулся. «По пути сюда я кое-что вспомнил. В нашу первую встречу Афелия сказала, когда она прибыла на место аварии, уже распространился слух, будто в инциденте замешан Давила, поэтому в поведении ее коллег наблюдалась некоторая нервозность». Гвардейский кивнул. «Да, я тоже заметил». И все потому, что это семейство играет важную роль в регионе. К чему ты ведешь? Тебе не кажется странным, что Альвара погиб в ДТП в половине второго ночи, а родственникам сообщили об этом лишь на рассвете, когда те приехали в больницу? Нагера энергично закивал и вытащил свой мобильник. Да, пожалуй. В коридоре гостиницы, где остановился Мануэль, всегда царила тишина и полумрак. Помещение оборудовали датчиками движения, поэтому, когда писатель шел к своему номеру, лампы загорались впереди него. Но сегодня проход оказался ярко освещен. Еще с лестничной площадки артегоса услышал звук работающего телевизора, по которому шли мультики. Дверь комнаты Ирисы была широко открыта. Кофеек рванулся вперед, но еще не успел добежать до номера, как в коридоре показался Самуэль, и закричал «Дядя Мануэль вернулся!» и малыш помчался навстречу Артигосе и бросился ему в объятия. Писатель взял мальчика на руки и, как обычно, испытал чувство, будто держит большую, скользкую рвущуюся на свободу рыбу. Маленькие ручки цепко обняли Мануэля за шею, нежная кожа прижалась к его лицу, а губки малыша оставили влажный след на щеке. — Привет, милый. Как ты провел день? — Очень хорошо, — последовал ответ. Сегодня я познакомился с Исабель и Карман. Это мои кузины. Я не знал, что у меня есть двоюродные сестры. Они тебе понравились?» Самуэль энергично закивал. На пороге комнаты появилась Селиса и улыбнулась. «Привет, Мануэль!» Писатель опустил малыша на пол и почувствовал, как маленькая ручка скользнула в карман его куртки. Артигоса тоже залез туда и ощутил под пальцами гладкие нежные лепестки. Монель опустился на колени, не сводя взгляда с довольного мальчика, и вытащил из кармана горденью. Брови лисы поползли вверх, и она подошла поближе. — Это ты туда положил? Довольный Самуэль кивнул. — Да, подарок. — Очень красивый, — поблагодарил писатель. — Скажи-ка мне, ты каждый день это делаешь? Малыш прижал ладошки к рту и робко кивнул. Артигос улыбнулся. — Он-то ломал голову, откуда берутся гордения. А это всего лишь проделки мальчика. — Ах ты, сорванец, кладешь дядюшке цветы в карман, а я ничего не знаю, — со смехом спросила Элиса. — Но это же секрет, — ответил Самуэль. — Секрет? — заинтересовалась мать. — Он велел мне класть Мануэлю цветы и никому об этом не рассказывать. Элиса растерянно взглянула на Артигосу, затем снова повернулась к сыну. — Кто велел? — Самуэль, мне ты можешь доверить тайну. Было очевидно, что из-за столь пристального внимания к своей персоне малыш почувствовал себя неуютно. Он вырвался из объятий писателя и побежал в номер, выкрикивая на ходу. — Дядя! Дядя просил, чтобы я так делал! — Дядя Сантьяго велел тебе класть цветы мне в карман, — удивился Манель. Нет, — крикнул мальчик уже из комнаты, — дядя Альвара". Артигоса словно прирос к месту. Он вспомнил, как Лукас рассказывал, что Самуэль играет с воображаемыми друзьями. Боже! Стараясь не выдать своей тревоги, он посмотрел на Элису, которая явно чувствовала себя неловко. «Мануэль, прости, я не знаю, что и сказать». «Не переживай, это все пустяки», — ответил писатель, беря ее за руку. «Я просто немного растерялся. Каждый день находил цветы и...» — Мне очень жаль. Вероятно, Самуэль видел, как это делал Альбара и решил повторять за ним. — Возможно, — уклончиво ответил Артигоса. Монель, Элиса и Самуэль ужинали в гостинице. Писателя забавляли проделки мальчика, который то и дело совал под стол куски еды для собаки, а еще ему было приятно находиться в компании молодой женщины. С момента приезда сюда она изменилась, словно покинув а с Грилера сняла траурную валь и встряхнулась, перестав напоминать старую, пожелтевшую от времени фотографию. Элиса смеялась, болтала и в шутку ворчала на сына. Артигоса еще никогда не видел ее такой живой и уверенной в себе. Они рассмеялись над очередной выходкой Сэмэля, и в тот момент писатель четко ощутил, «Поселившиеся в сердце любовь и страх, что он больше никогда не увидит мать и сына, которые заняли важное место в его жизни». Мануэль улыбнулся. Голос Элисы вывел его из задумчивости. «Я позвонил брату. Помнишь, я тебе рассказывала? Он женат, у него две дочки». «Самуэль меня просветил. Похоже, сестры ему понравились». «Да», — Элиса улыбнулась. «Так ужасно, что мы все это время не общались». Еще одна ошибка из длинного списка. Очевидно, что теперь она смотрела на свою жизнь по-новому. Мы долго говорили. Думаю, наши отношения наладятся. Она протянула руку и накрыла ей ладонь артигосы. — Ты нам очень помог. Если бы не твоя поддержка, у меня не хватило бы решимости уехать из поместья. Писатель покачал головой. — Все мы сильнее, чем думаем. Ты сделала первый шаг. Тебе выплачивают содержание, этого хватит на жизнь. Дело не в деньгах, Мунель. Отчасти я не покидала имение из-за Франа, а еще из-за его родных. Не знаю, поймешь ли ты меня. Жизнь вас, Грилейрос, течет размеренно, и мне было приятно ощущать себя одной из них, хотя я прекрасно понимаю, что меня терпели только из-за сына. Элиса посмотрела на Самуэля, игравшего с собакой. Писатель сразу же вспомнил о Катарине, которая обожала мальчика, но недолюбливала его мать. Молодая женщина продолжала. Но есть в этой семье нечто одновременно и завораживающее, и пугающее. Жизнь в поместье идет своим чередом, без сюрпризов, меня это устраивало. По крайней мере, какое-то время. А сейчас? Я серьезно подумаю о том, чтобы распрощаться с имением. Мой брат одобряет эту идею. Самуэль сможет познакомиться с другими своими родственниками, а на будущий год пойдет в садик. Так что... Звучит здорово, — прервал Элису Артигоса, накрывая своей ладонью ее руку. Я еще на кладбище хотел тебе сказать. Это твоя жизнь, твоя и Самуэля. Не торопись и спокойно обдумай, как намеренно поступить. А когда примешь решение, я помогу воплотить его в жизнь. Однако это будет твой выбор, а ты не кого-то из Мунизда давила. Не мой, ни твоего брата, только твой. Элиса улыбнулась и кивнула.